Кукловод. Ближе к вечеру деревня привычно загудела. Люди отоспались после огненной ночи и выбрались на улицы. Кузнецовы закончили дела и собрались в гостиной. Галина уже оправилась от утреннего шока, но глаза ее до сих пор были красные и припухшие. Владимир Полу лежал в кресле и был мрачнее тучи. Ой, Саша, как хорошо, что ты сегодня приехал, сказала Галина, а мы тебя только завтра ждали. «А чего хорошего-то?» — удивился Александр. «Вот если бы вчера вечером помог бы пожар тушить, а сегодня толку-то от меня было». «Да с пожаром мы без тебя справились», — махнула рукой Галина. «Сейчас надо думать, как дальше жить будем. Выдавливают нас из деревни». Александр вздохнул. Ему очень хотелось сказать что-то ободряющее, и он замолчал в поиске хоть какой-нибудь вселяющий оптимизм мысли. «Галь, а кто выдавливает?» — наконец спросил он. «Ну, с чего мы все решили, что Рихард хочет нас отсюда выселить?» «Как с чего?» — Галина округлила глаза. «Разве мало нам намеков сделано? Сначала хотели в кредит нас загнать, чтобы имущество отнять. Сейчас пожар этот? Или, ты думаешь, случайно загорелось?» «Ты ж сам слышал, что геодезист сказал. Не будет здесь деревни», — добавил Владимир. «Да мало ли что он сказал. Может, он просто ляпнул, не подумав, а мы раздули из мухи слона». «Как это ляпнул?» – возмутилась Галина. «Ну как можно взять и просто так ляпнуть такую конкретную информацию?» «А вот представь себе, можно!» – оживился Александр. «Ты никогда не замечала, что некоторые действия совершаешь абсолютно бессознательно?» «И что?» – удивилась Галина. «Все привычное мы делаем бессознательно. Дуем кос, чистим стайки, все, что доведено до автоматизма. Но при чем тут это?» «Правильно!» — обрадовался Александр. «А так как большую часть времени мы проводим за этими делами, то не контролируем ни свое тело, ни свои мысли. Они как бы на автопилоте, а значит, бесконтрольное тело может использовать кто-то другой». «Кто?» — удивилась Галина. «Не знаю. Кто-то типа хакера. Хотя вполне возможно, что мы сами даем им ключи и коды от своих тел». «Как это даем?» — возмутилась Галина. «А вот как это, я пока не знаю», — развел руками Александр. «Но одно могу сказать точно. Конкретно мною кто-то управляет, а я даже не знаю, хорошо это или плохо». «С чего ты взял?» — удивился Владимир. «Ой, ну как объяснить?» — Александр потер лоб. «Можно я начну издалека? Только вы не подумайте, что я увожу от темы спасения деревни. Наоборот, я просто пытаюсь зайти с другой стороны». «Хорошо», — улыбнулась Галина. «Давай, рассказывай». Владимир сел поудобнее и тоже приготовился слушать. «Итак», — начал Александр, — «сегодня утром я внезапно собрался и сбежал из города. Нет, начнем с того, что сегодня ночью мне приснился сон. Сюжет, как обычно, абсурдный, но суть в том, что на земли какого-то народа пришли чужеземцы с гораздо большими, чем у аборигенов, возможностями». Но аборигены, вместо того, чтобы начать обучаться и перенимать опыт, решили выгнать чужаков со своей территории. И в результате... Ну, в общем, их стан оказался полностью выжжен. Причем я не видел самого пожара, а только последствия. В общем, получается, я как бы увидел сегодняшнюю ситуацию. «Хочешь сказать, мы сейчас на месте тех аборигенов, а Рихард типа более сильный пришелец?» — уточнила Галина. «Выходит, так» кивнул Александр. «И что еще символично? Во сне был один персонаж, такой же рыжий, как Рихард. Он был из аборигенов, но не одобрял своих сородичей, решивших затеять войну. Он мечтал, ну, как бы об ассимиляции. И чем нам это может помочь? Не знаю. Возможно, это знак, что не надо пытаться воевать с Рихардом. Но слушайте дальше». Утром я вдруг почувствовал совершенно необъяснимое желание уехать обратно в деревню. То есть это даже не желание, какой-то приказ. Я пытался всячески заглушить его, не хотел ехать. Мозгами не хотел, а душа... Ну как объяснить? Я действовал как во сне. Ну, как бы видишь, понимаешь, что происходит, но влиять на свои действия не можешь. А когда проснулся, уже поздно поворачивать назад, понимаете? «Не совсем», — помотала головой Галина. «Как можно делать то, чего не хочешь? То есть я бы поняла, если не хочу, но надо. Но как может быть не надо, не хочу, но делаю?» «Неужели с вами никогда не происходило ничего подобного?» «Думаю, это просто интуиция», — пожал плечами Владимир. «Почувствовал, что здесь ты сейчас нужнее». «Отлично», — согласился Александр. «Пусть будет интуиция». «Но что такое эта интуиция?» «Откуда идут подсказки?» Владимир с Галиной задумались. «Первое, что приходит на ум, ангел-хранитель», наконец сказала Галина. «Это слишком примитивное объяснение», улыбнулся ей в ответ Владимир. «Назвать можно как угодно. Ангел, кукловод. Правильно, Володя», согласился Александр. «Но я хочу разобраться. Если мною способен управлять ангел, то где гарантия, что это именно ангел, а не бес? И самый главный вопрос». «А сам-то я могу собой управлять, или я по определению марионетка? Ведь если я не способен сопротивляться велению ангела, то точно так же буду бессилен и перед бесом». «Интересно», — задумался Владимир. «Когда я передаю мысленные сигналы князю, он их выполняет, потому что слушается меня или потому что не может не выполнить?» «Да, вот, к примеру, князь», — подхватил тему Александр. «Допустим, он марионетка, а ты кукловод». В этом телепатическом союзе есть приемник сигнала, князь и излучатель, ты. То есть излучатель имеет реальное физическое тело, в отличие от бестелесного ангела. Я к тому, что у любой волны должен быть физический излучатель, в том числе и у мысли. А значит, все наши ангелы и кукловоды имеют реальные физические тела. Вот только вопрос, кто они и где они. «Да ну, Саш, ерунда!» — отмахнулась Галина. — Неужели ты сам веришь в то, что говоришь? Скажи еще, мировое правительство, жрецы? — Трудно поверить, согласен. Но тогда дай более правдоподобное объяснение. — Нет у меня никаких объяснений, но и это меня не устраивает, — капризно сказала Галина. — Ладно, давай пока поверим в эту нелепую версию. Кто-то нами тут всеми управляет. — И что? — Немного не так, — уточнил Александр. «Мы предположим, что один человек может управлять другим телепатически». «А теперь давай вернемся к нашим баранам». Э, то есть землемерам». «Давай вернемся», — согласилась Галина. «Была жара», — начал Александр. «Они были раздражены и, возможно, не совсем трезвы». «И тут подошел я, этакий деревенский дурачок, со своими вопросами и претензиями. Они разозлились и захотели как-то мне досадить. А я при этом излучал страх за свою деревню». Один из них бессознательно почувствовал его, и именно поэтому мне и соврал. «То есть ты хочешь сказать, что тобой управляет какой-то пьяный землемер?» — засмеялся Владимир. «Во-первых...» — Александр загнул палец на руке. «Почему ты думаешь, что пьяный землемер не может вычислить и усилить мой страх, если с этой задачей легко справляется твоя собака? Во-вторых, почему ты не допускаешь мысли, что это не он мною, а я им манипулировал?» «Может, он просто сказал то, что я хотел услышать?» «Ну, ты совсем...» — удивился Владимир. «Ты что, хотел услышать, что нашу деревню снесут?» «Вполне вероятно, что я просто хотел получить доказательство агрессии со стороны неведомого врага, чтобы оправдать перед самим собой свой страх. А если посмотреть на жизнь реально, зачем кому-то сносить нашу деревню? Чем мы им мешаем? У нас что тут, нефть нашли или алмазные копи?» «А вдруг?» — пожал плечами Владимир. «Мы ж не знаем». «Вот!» — воскликнул Александр. «Мы не знаем. И поэтому боимся. И поэтому придумываем и домысливаем. А почему бы нам просто не спросить у Рихарда о цели его строительства?» «Ты думаешь, я не спрашивал?» — нахмурился Владимир. «А ты по-доброму спрашивал?» — в тон ему ответил Александр. Владимир осекся. — Да мы с самого начала приняли этого Рихарда в штыки, — напомнил Александр. — С чего бы ему с нами откровенничать? — Ты что? — возмутилась Галина. — В какие штыки? Мы к нему со всей душой были, а он начал нам мозги туманить своими кредитами. — Ладно, — согласился Александр, — вы его радушно приняли. Но за себя скажу, что мне его рожа сразу не понравилась. И Оксане тоже. Мы начали излучать агрессию в его адрес, он начал защищаться. «Вот видишь», — обрадовалась Галина, — «интуиция же». «А может, никакая не интуиция, а просто реакция на какой-то наш негативный опыт?» а Рихард, возможно, искренне предлагал помощь с кредитом. А Оксана, зная более дешевые ставки, решила, что он хитрит и настроила вас против него. «Саш, я не пойму», — пожала плечами Галина. «Ты что, хочешь убедить нас, что никакой опасности не существует? Что мы ее выдумали?» «Галя, я хочу убедить вас, что эта версия имеет такое же право на существование, как и версия угрозы. В конце концов, давай вспомним сегодняшний случай с Вовкой. Почему все сразу решили, что его похитили, и никто даже не удосужился заглянуть на синовал? «Ну, с Вовкой мы, конечно, облажались», — согласился Владимир. «Но пожар, я думаю, все-таки дело рук Рихарда. Не самолично, конечно». «Хорошо», — согласилась Галина. «Давай допустим, что все не так страшно. Допустим. И что нам теперь делать? Сидеть и ничего не предпринимать? Ждать и надеяться? Вдруг Рихард окажется хорошим мальчиком?» «Хотел бы я сам понять, что надо делать», — вздохнул Александр. «Но воевать с Рихардом его методом нельзя, потому что силы не равны. На его стороне и деньги, и чиновники, и, возможно, даже криминальные элементы какие-нибудь. Если мы будем нападать на них, нас просто уничтожат». «Мне сегодня это ясно дали понять во сне». «Значит, нам остается только уйти?» И у Галины снова задрожали губы. «Уйти?» — задумался Александр. «И что потом?» «Так и уходить вечно. Всегда найдутся желающие занять освобожденное тобою место под солнцем. Как-то по-другому надо». «Как?» — прищурилась Галина. «Порчу на него навести». «Порчу?» — Александр задумчиво посмотрел на нее, пытаясь понять, шутит она или нет. А почему бы и нет? Вот только я не умею. Если, конечно, не считать случай с «Радугой». «Э, ребята, вы сейчас тут наговорите», — возмутился Владимир. «О таком не только всерьез думать, а даже шутить грех». «Почему?» — удивился Александр. «Лес поджигать, значит, не грех, а проклясть его за это грех?» «Саша, я даже слышать об этом ничего не желаю», — замахал руками Владимир. «Поэтому давай закончим этот разговор». «Ну, закончим, так закончим», — согласился Александр. «А я ведь, собственно, что пришел узнать? Не рассказывал ли дед Ефим об этих кукловодах и о каком-нибудь способе с ними разговаривать? Ведь если я ощущаю его мысленные приказы и выполняю их, то уж он-то точно слышит мои мысли, а значит и вопросы. Осталось только научиться слышать ответы. А у меня в голове такая каша, что я не различаю, где его ответ, а где мои домыслы. В общем, не слышу». Владимир и Галина замолчали, видимо, пытаясь вспомнить что-нибудь подобное в рассказах деда Ефима. Наконец, Галина отрицательно помотала головой. «Нет», — уверенно сказала она, — «дед Ефим всегда говорил, что надо слушать только себя, свое сердце. Там все ответы, и ни слова о каких-то там кукловодах». «Точно», — поддержал жену Владимир. «Он всегда акцентировал мое внимание на том, что только я себе хозяин, и только Бог мне указчик» так что, Сань, твои кукловоды не укладываются в теорию». Александр тяжело вздохнул и встал. «Ты куда?» — возмутилась Галина. «Скоро ужинать будем, потом телевизор посмотрим. Сегодня фильм будет интересный. Оставайся!» Александр задумчиво глядел куда-то сквозь стену. «Не, Галь, не для того меня мой кукловод из города выдернул и сюда притащил, чтобы я тут телевизор смотрел. Он явно хочет что-то мне сказать, но я не слышу». А может, слышу, но понять не могу. «Опять двадцать пять», — всплеснула руками Галина. «Сказано же тебе, нет никаких кукловодов». «Может, конечно, его и нет», — пожал плечами Александр. «Но он управляет моим телом, отключая сознание. Показывает мне вещи и сны, вводит меня от опасности, приводит в нужное время к нужному месту, вкладывает мне в голову безумные идеи, как тогда, с журналистами. Но при этом его нет». «Или, может, я должен думать, что лично Бог мною руководит?» «Не слишком ли много чести?» «А почему это много чести?» — удивился Владимир. «Хорошо, допустим», — Александр снова сел. «Допустим, мною руководит лично Бог». «Тогда и Рихардом тоже руководит лично Бог. Согласен?» Владимир засмеялся и почесал затылок. «Ну, брат, умеешь ты загнать в угол». «Получается», — продолжил Александр, что Бог сам с собою воюет, как в кукольном театре. На одной руке леса, на другой — колобок. «Колобок, колобок, я тебя съем». «Подожди», — остановила спектакль Галина. «А с чего ты взял, что Рихардом тоже кто-то руководит? По-моему, им движут его личные коммерческие интересы, жажда новых денег, новой власти. Причем тут Бог?» «Хорошо», — кивнул Александр. «Тогда скажите, что руководит нами». «Ну, если говорить о жаждах. Жажда стабильности? Или та же самая жажда власти над окрестной территорией? До сих пор тут были хозяева мы, и вдруг пришли чужие и начали хозяйничать. Что движет нами? Жадность? Ревность? Страх перемен? «Саш, ты спятил? По-твоему, мы должны просто так все отдать им?» «Есть третий вариант», — сказал Александр. «Договориться с ними» подружиться и помочь им осуществить их план. «Наивный», — вздохнул Владимир. «Нужны мы им. Мы не нужны им. Они нужны нам», — вздохнул Александр. «Вот и воюем. Лес жжем». «Лично мне тоже противно договариваться с Рихардом». «Но...» — Александр махнул рукой, встал и пошел к выходу, не попрощавшись.